Глава 21. первая. Береника. Алтимор загородил меня собой и, подняв руки, проговорил. «В чем дело, приятель?» «Вы беглый принц», — в лоб ответил стражник. «Я принц?» — Алтимор усмехнулся и шагнул навстречу. «Стоять!» — мужчина тряхнул арбалетом. «Как я могу быть принцем?» — продолжал он, медленно приближаясь. «У меня замерло сердце». Что же он так безрассудно рискует? На всякий случай я прижалась к стене, чтобы не быть на линии огня. Но как от болта увернется, Алтимор не представляла. Последний раз предупреждаю. Руки стражника задрожали. Значит, выстрелишь в своего принца? Алтимор рванул вперед и толкнул кончик арбалета вверх. Стражник выстрелил, но болт вонзился в стену одного из домов. В следующее мгновение принц врезал ему кулаком по лицу. Пока мужчина приходил в себя, принц вытащил у него меч и уже приставил его к горлу. «У тебя три секунды, чтобы уйти», — проговорил он. Стражник попятился из переулка. «И арбалет брось!» Оставив стражника позади, мы с Алтимором перебежали через улицу и принялись петлять между домами. Небо над нашими головами совсем стемнело, но Фортундейл даже ночью светился так, что звезд не было видно. Однако принц освещенных улиц сбегал и вел меня какими-то странными тропами и пустырями. Как он ориентировался среди одинаковых домов, я не представляла. Джунгли, они и есть джунгли. Правильно Кириан их так назвал. Когда я подумала о лорде, мне снова стало грустно. Нет, мне не хотелось ехать ни в какую аларию, но и прощаться... Я оказалась не готова. Все произошло слишком быстро. Ах, если бы можно было навсегда остаться в той лодке, втроем и плыть, и плыть к горизонту. «Мы пришли», — сообщил Алтимор, останавливаясь у двухэтажного дома с плоской крышей. Окна наверху были открыты, оттуда к соседнему дому тянулась бельевая веревка. На ней сушились простыни. Других примет я не заметила. «Кто здесь живет? поинтересовалась я. «Моя кормилица!» Принц постучал в дверь особым образом. Один раз, потом два, потом снова один. Интересно, это Кириан его научил? Нам открыла крупная женщина лет пятидесяти в белом переднике. У нее были миловидное лицо и добрые глаза. Такому человеку сразу хочется доверять. «Спаси, Ор!» — воскликнула она. «Ал, что ты тут делаешь?» «Прячусь!» Он шагнул внутрь. «Бери, Ника, это Ния. Она спасла мне жизнь». Женщина окинула меня любопытным взглядом и добродушно улыбнулась. «Приятно познакомиться, Ния». «Давай, цветочек, не стой в дверях», — поторопил меня принц. Внутри пахло травами, сушившимися пучками под потолком. Здесь явно был какой-то магазин. Прилавок, полки с пузырьками, а в кухне котелок над жаровней, в котором что-то булькало. «Я...» «Травница!» — сообщила Береника, видя, как я осматриваю ее владение. «А я пленница», — хотелось ответить мне, но она бы шутки не оценила. Да и с того момента я свободна, просто пока к этому не привыкла. «Нам бы перекусить и переночевать», — проговорил принц, усаживаясь за кухонный стол. «И больше тебя не побеспокоим». «Конечно, располагайтесь», — Береника подошла к котелку и принялась что-то в нем помешивать. На рынке сегодня болтали, что тебя обвинили в измене. Меня предал собственный отец, мрачно проговорил Алтимор. Шумно выдохнув, он сложил голову на осцепленные замком руки. Было видно, как он устал. Этот день явно дался ему нелегко. С него останется, покачала головой Береника. Все в империи неладно с тех пор, как эта южанка нашептывает ему в ухо. Поверял, народ никогда не примет ее сына. Тебе просто нужно показать, что ты сильнее. Принц на это лишь кивнул. Береника предложила нам поужинать бобовой похлебкой с рисом, а пока мы ели, отправилась наверх готовить комнату. Какая хорошая женщина, заметила я. Необыкновенная. Он улыбнулся. Алтимор доел первым и, поднявшись из-за стола, отправился что-то искать на кухне. Вернулся почему-то с ножницами. Не! Сделаешь мне одолжение, попросил он, проведя рукой по волосам. Моя грива слишком заметна, по ней точно опознают. Я посмотрела на его шелковистую шевелюру с сожалением. Такие волосы жалко стричь, но, наверное, нет иного выхода. Принц уселся на стул ко мне спиной, а я накрыла его плечи полотенцем. Только я никогда никого не стригла, предупредила я. Если что, Не ворчи. Вместо ответа Аль-Тимур поцеловал мою ладонь на своем плече. Я глубоко вдохнула и выдохнула. Было страшно. Вдруг я его обкорнаю, так что Бериника не узнает. Впрочем, может так было бы и лучше. Подхватив одну из прядок, я перерезала ее. Так, начало положено. Теперь следующую. Черные волосы сыпались на полотенце и на пол. Их оказалось куда больше, чем выглядело со стороны я все стригла и стригла. «Перекрасить бы их еще», — заметила я. «Может, у Береники есть хна или что-то вроде того?» «Есть», — сказала кормилица, спускаясь по лестнице. Остановившись перед принцем, она приложила руки к груди. «Спаси, Ор! Совсем другой человек!» «На это и рассчитываем», — удовлетворенно кивнул Алтимор. После стрижки принца я решила немного укоротить волосы и себе. И потом Береника перекрасила нас обоих. «Как близнецы!» — улыбнулась она, давая нам по очереди зеркало, и добавила с напускной строгостью. «Но комнаты для вас все равно разные!» От этой новости я даже просияла. Вот что значит хороший человек. Не будет ставить других в неловкое положение. Правда, сегодня утром я обещала принцу эту ночь. Додумывать эту мысль я не стала, отвлекаясь на слова Береники. Она рассказала, что у нее двое детей, сын и дочь, и наверху мы как раз сможем найти что-то из их старой одежды. «Я согрела воды, если хотите умыться», — добавила она. «Думаю, мне не помешает», — кивнул Алтимор. Ванной мы воспользовались по очереди. Принц пропустил меня вперед, но я не стала долго задерживаться понимала, что он устал, и смыть кровь со ссадин было важнее. Одежда дочери Береники оказалась мне по размеру, и было неожиданно приятно сменить пышное дворянское платье жестким корсажем на блузку и юбки свободного кроя. Окрашенные в рыжие волосы я заплела в две косички и спустилась вниз. Береника разливала по баночкам какое-то зелье и тихонько напивала себе под нос. Мелодия показалась мне знакомой, и я прислушалась. «Это же влюбленная в тумане!» — воскликнула я. «Вы знаете эту песню?» Травница повернула ко мне голову и посмотрела с удивлением. «В детстве мне напевала ее бабушка. Да так и запомнилась». «Она была с севера?» — спросила я. «Да, прибыла в империю с торговым караваном. Но как?» — Береник обхватила рот ладонью. «Ты и есть та северная принцесса?» «Не принцесса вообще-то. Я смутилась. Ну да. А тебе ходили слухи еще до вашего прибытия в город, что лорд Кириан собирался взять тебя в жены. С тех пор многое изменилось. Говорить об этом было неловко, и Береника быстро поняла это по моему лицу. «Наверное, лучше мне не спрашивать. Ты не хочешь чаю?» При слове чая у меня в голове сразу всплыли воспоминания о Барвине, его ухмыляющейся роже и деревянной птичке на кровати, с которой я умудрилась вести диалог. Спасибо, но лучше просто воды попью. Береника дала мне кружку, и я расположилась за кухонным столом. Наблюдать, как она работает, было интересно. Она растирала сухие травы в порошок, потом заваривала их в горячей воде, давала остыть, процеживала через кусочек ткани, и разливала по склянкам. И так снова и снова. «А скажите, — решила спросить я, — может ли какой-то отвар заставить мужчину напасть на женщину?» «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовалась Береника. Говорить об этом было неудобно, но мне хотелось проверить свои подозрения. А лучшего человека, чем травница, для расспросов не найти. Я кратко пересказала, как Кириан пытался меня изнасиловать. Обошлась без подробностей, даже имя его не назвала. Но общую картину Береника все равно уловила. Склонив голову на бок, она задумалась. «Возможно, Валарес», — сказала она. «Он обычно растет на болотах, так что его небезопасно собирать. Зато достаточно малой дозы для...» Она понизила голос до шепота. «Для помощи с мужской потенцией». Мне сразу же вспомнилось, как Джетта хвасталась страстностью императора. Неужели он что-то такое принимал? «Но в большой дозе эта трава, скорее всего, действительно вызовет агрессию», — продолжала Береника. «Думаю, тот мужчина вожделел тебя и до этого. Но под действием Волореза, во-первых, многократно усилилось его желание, во-вторых, напрочь ушел контроль над собой». Но вообще Валарес вызывает привыкание, поэтому часто использовать его не рекомендуют, и не каждый травник станет продавать. Значит, я была права, и Кириана отравили, поэтому его взгляд был словно стеклянный, и я его не узнавала. Но кто это сделал? Люди Делайлы или сам император? Это не имело значения. Важно было как-то сказать Кириану, что он не виноват, Это все было подстроено. Только он ведь на пути в Аларию. «Спасибо», — поблагодарила я. «Вы, правда, многое для меня прояснили». «Если что, спрашивай еще», — Береника улыбнулась. И я решила расспросить про чай, который мне налил Арвин. «Это тоже мог быть, волорес. «Вряд ли», — качнула головой женщина. «Валарес оказывает возбуждающее действие, а тебя поили чем-то расслабляющим». Такой эффект может быть у нескольких трав, поэтому наверняка не скажу. Возможно, их даже смешали. А человек явно разбирался в том, что делал. Да, похоже на то. Пока я думала над словами Береники, она закончила с работой и устроилась за кухонный стол напротив меня. Ал, сказал, ты спасла ему жизнь!» — начала она. «Лорд Кириан спас!» — возразила я. «Я лишь немного помогла». А ходили слухи, что вы поссорились, и дело даже дошло до драки. Врали? К сожалению, не врали. Я вздохнула. Значит, ты и есть та женщина. Береника посмотрела на меня так проницательно, словно видела насквозь. А я сразу поняла. Как поняли? Потому как Ал на тебя смотрит. Она ласково улыбнулась, а я отвела взгляд. Хотелось спросить, а как он на меня смотрит? Кто я для него? Особенно сейчас, когда мы не в дворце, я больше не пленница. Но вряд ли даже кормилица знает, что у Алтимора в сердце. — А он когда-нибудь знакомил вас с другими девушками? — поинтересовалась я. — Нет, конечно, — Береник качнула головой. — Но слухи о его, скажем так, разгульном образе жизни вряд ли преувеличены. Я знаю, этого мальчика с рождения не и поэтому, признаться, удивилась, что он сегодня пришел не один. «Он собирался прийти один», — мысленно ответила я. «Думал, что я отправлюсь с Кирианом в Аларию, а теперь я, получается, для него лишний груз, который надо поскорее сбросить. Ведь ясно же, что время развлекаться прошло, и сейчас для него нет ничего важнее, чем отвоевать трон». Береника легонько коснулась моей руки. «Но...» Могу сказать, что я обо всем этом думаю. Я превратилась в слух. Ал привык, что для окружающих он и в первую, и в последнюю очередь принц, — начала Береника. Это накладывает на него определенные обязательства. Он должен соответствовать ожиданиям, даже самым нелепым и завышенным, как у его отца. Поэтому его загулы с женщинами, на мой взгляд, вполне естественны. Когда постоянно находишься под давлением, как-то надо сбрасывать пар, но хуже всего не, что и о себе, ал не мыслит в других категориях. Или он наследник трона, или его не существует, понимаешь? Он мечтает занять трон не из-за амбиций, хотя так могло показаться со стороны, а потому что глубоко внутри он боится, да ужаса боится, что иначе его жизнь будет лишена смысла. Его мать, пусть ей кается, вбила это в него чуть не с рождения. Сама она проиграла борьбу за мужа, вот ты не давала покоя сыну. И теперь ему это расхлебывать. Я слушала внимательно, не перебивая. «А ведь если всмотреться в его душу», — продолжала Береника, — «то Ал очень одинок. Он никого не пускает в свое сердце». Единственный человек, кроме старой меня, с кем у него были искренние отношения, — это его дядя, лорд Кириан. И я рада слышать, что эти отношения не окончательно разрушены. — Я не собиралась их рушить, — вставила я. — Конечно, нет. Береника коснулась моей руки. Да и одного лорда Кириана все же мало, чтобы что-то изменить. А мне хотелось бы, чтобы нашелся человек, который показал бы Алтимуру, что жизнь продолжается и за пределами дворца. Власть и богатство — это еще не все, что есть в мире. И счастье они отнюдь не обещают. Но я понимаю, что даже найдись такой человек, рядом с салом ему будет опасно. Пока принцем руководит смертельный ужас, он будет готов жертвовать всем и вся, лишь бы не встречаться с ним лицом к лицу». «Понимаешь, о чем я?» «Понимаю. Я закивала. Очень даже понимаю. Дабы угодить своему отцу и не потерять права на трон, Алтимор тогда даже согласился на коварный обман моего народа. Поэтому при всей моей любви к Алу ласково улыбнулась. «Я бы не советовала рядом с ним оставаться». «Он планирует вывести меня из города», — ответила я. «Как раз, чтобы не подвергать риску». Поверь, не, это не потому, что у него нет к тебе чувств. Такой взгляд нельзя подделать. Но пока он не разберется с тем, ради чего живет, Ал никогда не позволит сердцу взять верх. И что тут делать, даже я не знаю. Вижу, что ты хороший человек, редкий, и поэтому мне страшно, что ты пострадаешь. Такая участливость незнакомого человека была удивительна, и мне вдруг подумалось... А что, если стражники будут искать принца именно здесь? О чем сразу и сказала вслух. «Никто не знает, что мы до сих пор общаемся», успокоила меня Береника. «Да, и с тех пор, какал был младенцем, я успела несколько раз переехать». «Что-то его давно не слышно», заметила я, оглядываясь на лестницу. «Пойду проверю, все ли в порядке». Я поднялась на второй этаж и робко постучав, заглянула в ванную комнату. Зажженная у зеркала свеча оплыла и почти догорела, погружая помещение в полумрак. Принц сидел в деревянной ванной спиной к двери. Его голова склонилась на бок, и на мгновение мне стало страшно, что с ним что-то случилось. Я шагнула ближе и поняла, что он заснул. Как есть, голый, в давно остывшей воде. Ал, я потрясла его за плечо. Ал, проснись. Сама при этом старалась не смотреть, куда не нужно. Даже прихватила с полки полотенце, чтобы сразу и вручить. Принц очнулся и уставился на меня с недоумением. Так, словно даже не сразу понял, где мы. «Не удивленно спросил он. «Ты заснул? Вот». Я протянула ему полотенце и отвернулась. Послышался плеск воды, и я поняла, что нечего мне тут стоять. Направилась было к выходу, как принц обнял меня со спины. Я замерла, чувствуя, как он тяжело дышит, мы оба молчали и просто стояли в полутемной ванной. Мое сердечко стучало и ныло, как раненое, но я не знала, чем ему помочь, ведь завтра мы расстанемся навсегда. «Спокойной ночи», — выговорила я первой. Алтимор опустил руки, я вышла в коридор и волевым усилием заставила себя уйти в комнату и лечь-таки спать. «Ничего, у нас будет один день вместе». И для него хотелось подкопить сил. На завтрак Береника приготовила оладьи. Когда я спустилась вниз, Ал уже сидел за столом и наворачивал одну за другой. Его короткие рыжие волосы при свете дня смотрелись еще непривычнее. А в простой одежде он и вовсе больше не походил на принца. Не зная я, кто он, решила бы, что обычный горожанин. «Зайди к Барри и передай ему от меня посылку», — Береника положила на стол сверток. «Кто такой Барри?» — поинтересовалась я. «Мой молочный брат», — пробубнил принц с набитым ртом. «Он еще и Барт», — добавила Береника. «Он сможет рассказать вашу версию событий». Алтимор кивнул и подцепил вилкой еще один оладушек. Глядя на его довольную жующую физиономию, я не удержалась от улыбки. Все это выглядело так мило и по-семейному. «Не, а ты, надеюсь, тоже поешь?» Береника поставила тарелку и передо мной. От такого угощения я, конечно, отказываться не стала. «Нам понадобятся деньги, чтобы вывести Нию из города», заговорил принц, расправившись с завтраком. «Я, к сожалению, гол как сокол». «Возможно, придется одолжить у бари. Вспомнив, что у меня в кармане есть цепочка с сапфирами, я извлекла ее на свет. «У меня есть! И вот еще браслет!» Я задрала рука в сорочке, показывая золотую змейку. Принц глянул с удивлением, а потом нахмурился. «Это ведь Кириан тебе подарил!»